Конечно, Спивакина зацапали и вострок, а слово осталось, и даже мальчишки малые знают его. Оно кричит, живет. Он не ел, а все говорил быстрым шепотом, бойко поблескивая темными плотоватыми глазами и щедро высыпая перед матерью точно медную монету из кошелька «Бесчисленные наблюдения над жизнью деревни».